Барон, человек глупый, сразу заметил это. «Увы, на это у меня не нашлось смелости», — воскликнул он с беззаботным видом. «Но его превосходительство вы не отказались бы привлечь на свою сторону, а?» — обратился он к Донне Марион. «Вы преувеличиваете мое влияние». Тем же холодным тоном отвечала она. «Да я думаю, в этом нет и надобности». Проповедник Иорданс, которому уже наскучило молчать, в первый раз в жизни, сам того не зная, оказал мне услугу. Обращение его превосходительства, начало наставительно, было чудесным и благодатным делом Господа. И хотя вы прошли через горе и сокрушение, вы не должны забывать поблагодарить в ваших молитвах того, кто вовремя открыл вам глаза, как он открыл их Савлу, преследовавшему верных. Вы, конечно, должны понять это и просить Господа укрепить вас в новой вере. Я никогда не следую в таких случаях советам со стороны. Холодно, — ответил я. Как рассмеялся бы мой дядя-инквизитор, если бы он мог слышать эти слова? Я молюсь так, как мне подсказывает мой дух, — продолжал я. Мое правило, надеюсь, вполне согласно с евангелическим учением. На это он ничего не мог ответить, смолк, как будто кусок соленой селедки вдруг попал ему в горло. Он засуетился и, наконец, оправившись, сказал, Я предложил этот совет смирянно, как и подобает служителю Всевышнего. Хотя вы сказали истину, я не могу оспаривать вас. Но, поверьте, не всегда бывает хорошо пренебрегать советами проповедника, ибо мы также говорим по внушению духа. Вы не желали меня послушать, когда я проповедовал, что все католические священники должны быть изгнаны, и напоминал вам, что Господь наш не терпит соперников. Вы не хотели меня слушать и говорили, что нет никакой опасности от того, что некоторые из них останутся. А вот сегодня отец... — Вермюдин? — это совершенно безобидный старик, — прервал я оратора. — Дайте ему умереть мирно. Не думаю, чтобы Господь Бог гневался на проповеди отца Вермюдина. Его молитвы также направляются к нему, хотя с другими обрядами. Иорданс не стал спорить на эту тему и сказал, — Вы называете его безобидным? Но он занят не только тем, что молится в своей комнате. Сегодня утром он ходил со святыми дарами к одному умирающему католику и нес святые дары открыто по улице, причем сам он был в Епитрахилии. А перед ним звонили в колокол, несмотря на решение совета, воскретившего католическим священникам делать это. Я посмотрел на проповедника. Передо мной был настоящий поп, который родился он в Испании, С наслаждением сжигал бы еретиков. Порода эта, как видно, не вымирает, независимо от того, облекается ли она в рясу или в какое-либо другое одеяние. «Хорошо. Что же из этого?» — спросил я. «Можно только сказать, что человек, которому несли дары, умрет спокойнее, если узнает, что он принял их, как полагалось прежде. Я никогда не одобрял этого постановления, совета» который вступил в силу до моего прибытия сюда. Мы восстали против нетерпимости прежней церкви и не будем подражать ей. Будем обуздывать духовенство в его чистолюбивых притязаниях, но не станем стеснять его в исполнении его святых обязанностей. Все это хорошо, возразил он зловеще, поблескивая своими маленькими глазами, но таким путем нельзя освободить наш город от римских заблуждений. Заметьте, если вы будете так снисходительны, римская ересь опять будет распространяться у нас, пока мы снова не попадем под воиго. Нет, этого не будет. Не бойтесь. Колесница времени не поворачивает назад. Отвечая ему так, я думал о многом. Может быть, я был неправ, говоря так, ибо проповедник не знал, о чем я в это время думал. А если она будет распространяться, то какими мерами вы думаете ее задержать, спросил он? Вы не разрешили светским чиновникам собирать сведения о вероисповедании населения и доносить об этом нам, как мы вас просили, Другие губернаторы сделали еще больше. Те, которые вас лично не знают, считают вас человеком слабым. Я улыбнулся. Из вас вышел был превосходный инквизитор, господин Иорданс. Он покраснел до корней волос. Можете смеяться надо мной сколько угодно. Увидим потом, кто из нас был прав. Да, увидим. Вы в самом деле не намерены возбуждать дело о сегодняшнем нарушении отцом Вермюденом постановления совета сладким тоном, вмешался барон Ван Гульст. Не намерен, барон Ван Гульст. Хладнокровно отвечал я. Может, для соблюдения формальности мне и следовало бы что-нибудь сделать, но раз меня к этому принуждают, я решил не уступать ни на йоту. Отцу Вермёдену уже под 70 лет, он весь седой, как лунь этот старец следует за Христом так, как он считает себя обязанным следовать. Мне передавали, что во времена преследования он не выдал никого, поэтому он должен спокойно дойти до своей могилы. Барон почти незаметно пожал плечами. «Ну, конечно, вы можете поступать, как вам заблагорассудится, но многие будут считать это... «Слабостью, как сказал Йорданс, ну, в Совете ропщут, пусть ропщут», — надменно возразил я. «Принц думает точно так же, как и я, и так же, как и я, не обращал внимания на ропот. Я ненавижу Рим и его духовенство, и потому ненавижу и всякие религиозные преследования. Пока я начальствую в Гуде, их здесь не будет» воцарилось молчание. Я понимал, что в лице Иорданца я нажил себе смертельного врага, хотя он и не решался возражать мне. Но я порвался своей прежней жизнью, сделался изменником вовсе не для того, чтобы стать орудием другой церкви, хотя бы она и называлась реформатской, Я знал, что оба эти человека, сидевшие в этот вечер против меня, едва ли могут возненавидеть меня больше, чем они ненавидели меня до сих пор, И Иордансу нужны были преследования, оборону, мое место. Пусть попробуют добиться того и другого. Донна Марион смотрела прямо перед собой. Так как она сидела со мной, то я не мог увидеть выражение ее лица господин Иорданс!» — вскричала Тербург. «Вы слишком мало считаетесь с моим милым гостями со мной, затевая такие разговоры. Теперь говорить об этом, по крайней мере, не своевременно. Вы можете проповедовать в церкви, а не у меня за столом. Лучше не трогайте моего хлеба соли, если не хотите быть неприятным». Она нисколько не церемонилась с ним. «И вы, барон, могли бы вести себя лучше, — начала она снова». Не грех было бы вам сказать комплимент по поводу глаз моей племянницы, или хотя бы моих. Это, конечно, не было бы новостью, но, во всяком случае, доставило бы удовольствие. А теперь не угодно ли попробовать этого вина? Это Мальвазия, вывезенная с острова, который находится где-то между тем и этим светом. Тербург, мир праху его. Сдабривал его пряностями по какому-то собственному рецепту и продавал бутылку по пяти золотых. Это товар первого сорта, как видите». Она была права. Видимо, Тербург был человеком не без здорований. Его жена тоже была не глупа, хотя ее манеры не подходили ко двору. Крепкое вино произвело свое действие. Гости развеселились, кроме меня и Донна Мариона. По мере того, как возрастала веселость, разговоры становились непринужденными. Она время от времени бросала на меня тревожные взгляды. На нее, недавно приехавшую с юга, это веселье тоже произвело неблагоприятное впечатление. Двор короля Генриха Наварского отнюдь не славится своей утонченности, но, во всяком случае, он более изыскан, чем гостиная госпожи Тербург. Во всяком случае, бояться ей было нечего. Мне раза два говорили, что мое присутствие за столом имеет самое охлаждающее действие. И хотя гости были сильно навеселе, но ни проповедник Юорданс, ни барон не забывались ни относительно меня, ни насчет Донны Марион. Было уже поздно, когда мы разошлись. Выйдя на улицу вместе с бароном и иорданцем, я остановился и посмотрел им вслед, наблюдая за тем, как они шли, пошатываясь на ногах. Каждого человека, каждую страну, Нужно брать с ее особыми недостатками и достоинствами. Нельзя рассчитывать на то, что солнце Севильи будет золотить башни Гуды точно так же, как нельзя надеяться, что свежее дыхание Северного моря будет верить над иссушенными полями Новой костилии. Как бы то ни было, я поставлен теперь судьбой на определенное место. Принадлежу этому народу, хотя обтесать добрых обывателей Гуды мне иногда кажется безнадежной задачей. Невольно мои мысли переносятся к прошлому, когда я молодым еще человеком был при дворе императора и мечтал, что когда-нибудь я буду от имени Испании править целым царством. Тогда это не казалось невозможным. Увы, мы никогда не можем совершенно похоронить прошлого, хотя и стараемся выкопать ему могилу поглубже.